5. И сейчас, перед дверью вражеского подъезда, я попытался восстановить то состояние, успокоиться и окаменять, загнать поглубже естественный природный страх человека, идущего на крайне опасное дело, чтобы дрожь голоса не выдала моих истинных намерений. В рукавом куртке я нажал кнопки на домофоне. «Кто там?» Почти сразу послышался искаженный динамиком, еще более визгливый, чем в природе, голос Хаканова. Я подумал, что он наверняка один, иначе вряд ли подошел бы к дверям так быстро. Узнаешь? Голос меня, кажется, не подвел. Или уже забыл? Ты? Он узнал меня мгновенно, я даже не ожидал. Мне с тобой не о чем. Не бросай трубку, перебил я. У меня есть кое-что конкретно для тебя. но Неприязненно спросил Хаканов, но все-таки не отключился. «Интересный документ, написанный твоей рукой», — спокойно, как казалось, ответил я, — всего несколько дней назад. Мне хотелось вслед обозвать его уродом, мерзавцем, ублюдком, половым органом, кошачьим экскрементом и всяческими другими словами, которые теснились в душе. Но я сжал себя в кулак, момент еще не пришел. Хаканов молчал, видимо, соображая, что у меня есть и чем это ему грозит. Он с детства был тугодумом, таким и остался до сих пор. И еще видеозапись выдал я внезапный экспромт, основанный не на знании, а на догадках и логической цепочке, связанной из отдельных фактов, сделанной пары часов позже. «Подожди», — ответил он другим тоном, и я отметил, что связал все верно. Сейчас посмотрю, что у меня на завтра и где я смогу с тобой встретиться. Ты не понял. Ты примешь меня сейчас. Сейчас не могу. Хаканов вернулся в свой обычный нагловатый тон. Я ухожу. Все-таки ты ничего не понял. Сейчас или никогда. Учти, это нужно тебе, а не мне. Думай пять секунд, потом я еду на Ленина 7. Мне тоже некогда. Там находилось управление МВД области. Я очень сильно блефовал. И имелась вероятность, что хакановские связи растираются на это управление, и такая угроза не окажет на него действия. А он молчал. И тогда я, рискуя еще отчаяния, привел аргумент, против которого я знал его самонадеянный характер. Он все-таки не должен был устоять. «Или, может быть, ты меня боишься?» Я просчитал верно. Признание Хакта, что он, всемогущий Хаканов, боится меня, человека, которого уничтожил, растоптал и вычеркнул из списка людей лежала за пределами возможного. «Поднимайся!» — буркнул он. «Только не вздумай куда-нибудь звонить!» — добавил я. «Иначе сделка не состоится, а материалы не при мне!» Хаканов не ответил, только щелкнул замок, и дверь подъезда приоткрылась, позволяя мне войти.